Экономишь только на том, что он плотнее прилегает к объекту взрывания, и все. Ну и напихать его во что-то легче. Ну ты войска и темнота. Я не отказал себе в удовольствии слегка навернуть Мишке кулаком в лоб. «Погоди!» «Говорили, что гексоген, которым дома в Москве взорвали, слабее тротила», даже не заметив моего удара, сказал Шмель. «А кто сказал, что взорвали гексогеном?» — возмутился я. «Вот люди, блин, плетут, что хотят». Взрывались селитрой. Гексоген, может быть, в качестве промежуточного детонатора использовали. У них селитры одно общее, и то и другое порошок. Только ты найди такую кучу гексогена сначала. Я его сам-то в глаза не видел никогда. Он в морские мины идет и в БЧ ракет. Мишка сощурился. Погодь, врут, что ли? не добросовестно заблуждаются, так сказать. Журналист не тот, кто знает и говорит, а тот, кто может говорить о том, чего не знает. Они же сами рассказывали, чехи пленные, как где-то смешивали взрывчатку и насыпали в мешки. Значит, это аммиачная селитра была в виде аммонита, динамола или амонала А как она заинтересовался Шмель? Вот она по бризантности действительно слабее, а по фугасности сильнее. Ее все больше гражданские используют в земляных работах и так далее. Если дом разрушить, так то, что надо. Ты словами-то не понтуйся тут, бризантность, фугасность, заявил Шмель. Скажи толком. Толком это так. Скорость, с какой ВВ детонирует, — брезантность. Чем быстрее, тем лучше те же осколки разлетаются. Я изобразил руками что-то разлетающееся. А фугасность — это сколько газов образуется при взрыве. Если, скажем, землю взрывать, то чем больше газов, тем больше земли выкинет. Вот и все в двух словах. Ишь ты, как выучить от чего, вздохнул шмель. Ладно, пошли имущество делить, народ заждался. Я почувствовал, как кто-то аккуратно потянул меня за полу анарака. Я обернулся и увидел стоящую у меня за спиной лику. Выражение лица у нее было серьезным и сосредоточенным. «Обед скоро будет», — спросила она. Я немного растерялся. Не по моей части вопрос явно посмотрел на часы и ответил. «Через час примерно. А ты уже есть хочешь?» Маша стояла неподалеку, в разговор не вмешивалась и слегка улыбалась. «Нет, я конфет хочу». «А мама говорит, что до обеда нельзя», — ответила Лика и спросила. «А час это долго?» «Да нет, пожалуй. Погуляешь с мамой, и час как раз пройдет. Договорились?» Она с серьезным видом кивнула. «Ну что же, я молодец. И конфетный кризис разрулил. Прирожденный политик. Бриан, который голова». Александр Бурко. 30 марта, пятница день. «Александр Владимирович, вы зачем так поступаете? Как вы смеете?» Седоватый, упитанный мужчина лет 50 с красным от злости лицом в рубашке без галстука и ботинках без шнурков стоял по ту сторону решетчатой двери, отделявшей его от собеседника. Решетка была совсем новая, покрашенная белой краской, но от этого не ставшая более привлекательной. Все же она отделяла тесную бетонную коробку тюремной камеры, в которой стены даже и не красил никто, давая возможность рассмотреть плотно пригнанные фундаментные блоки с цементными швами между ними от столь же мрачного коридора. Откидная деревянная полка без матраса, металлический унитаз и раковина в углу. С каждым словом мужчина пастухивал мясистой ладонью по толстым вертикальным стальным от отчего те тихо гудели. В конце коридора стоял стол, за которым, читая книгу, разложенную под настольной лампой, сидел охранник в черной форме, какую теперь носили подчиненные пасечника. На поясе дубинка, электрошокер, баллончик с экстрактом красного перца. Без оружия, естественно. Стук по двери привлек его внимание, он поднял голову, но, убедившись, что ничего внештатного не происходит, снова уткнулся в книгу. «А что вас так удивляет, Петр Витальевич?» — вежливо спросил Бурко, улыбнувшись арестанту. «Чего вы ожидали, приехав сюда за убежищем?» Бурко стоял напротив решетчатой двери, прислонившись к холодной бетонной стене и сложив руки на груди. Он откровенно забавлялся происходящему, и это явно злило человека в камере, который видел насмешку. «Я ожидал человеческого обращения прежде всего!» И уважение, выкрикнул человек за решеткой. В конце концов, я ваш партнер. Вот только о партнерстве не надо, даже засмеялся Бурков в притворно-защитном жесте, подняв ладони перед собой. Как вы стали моим, с позволения сказать, партнером? Это вообще печальная история. Для меня печальная, для вас, скорее всего, радостная. Странно другое. А почему вы решили искать спасение здесь? Вопрос явно озадачил того, кого называли Петром Витальевичем. Судя по всему, он до сих пор не дал себе труда задуматься об этом, хоть и просидел в камере со вчерашнего дня. Петр Витальевич принадлежал к тому типу государственных людей, которые считали все в стране своей собственностью. Когда он вдруг входил в долю в какую-нибудь компанию, он искренне полагал, что так и надо. Иначе для чего тогда все эти компании нужны, и для чего тогда он занимает свое кресло в своем кабинете? И сейчас элементарный вопрос Бурко поставил его в тупик. На красном широком лице отразилась напряженная работа мысли. Затем мысль явно зашла в тупик и в результате вылилась в очередную вспышку праведного гнева. «Да как вы вообще смеете!» — крикнул Братский. Короткое эхо быстро стихло в коридоре, а сам узник даже попытался потрясти толстые стальные прутья решетки. «М -м -м. «Это все, что вы имеете сказать?» — даже удивился Бурко. «Вы действительно искренне полагали, что приедете сюда и сможете, как и раньше, требовать чего угодно». И все вокруг снова забегают, засуетятся, чеку принесут. Серьезно, вы и вправду так думали? Петр Витальевич ничего не ответил, но запыхтел громче. Судя по всему, именно так он и думал. Бурко даже задумался, не хватит ли Петра Витальевича кондрашка от возмущения. Не то чтобы он о нем беспокоился, но у него были определенные планы на узника. «Где моя жена и мои сотрудники?» – спросил Петр Витальевич, чуть сбавив тон. «Жена?» «Жена в соседнем женском отделении. Устроены немного лучше, чем вы. Сотрудники тоже неподалеку, в общей камере, вон за той дверью». Бурко показал рукой на металлическую и звукоизолированную дверь в конце короткого коридора. Петр Витальевич сидел в отдельном отсеке для особо важных лиц, чьи контакты с остальными арестантами, будь такие появятся, были бы нежелательными. Прямо из этого коридора была дверь в еще одно помещение, на обзаведении которым настоял пасечник. В нем не было ничего, кроме свисающих с потолка наручников и длинного металлического стола с кандалами для рук и ног. Впрочем, Петру Витальевичу посещение этой комнаты не грозило, потому как никакой ценной информации он не скрывал, да и не имел таковой. Бурко скорее развлекался. И все же, Петр Витальевич, вы не ответили на мой вопрос: почему вы решили искать спасение здесь? Потому что полагал, у вас человеком чести, вдруг выкрикнул Петр Витальевич. Что если вы дали слово вести себя порядочно по отношению к партнеру, то так и будет впредь. Эта гневная Филиппика явно озадачила Бурко. Он даже не сразу нашелся, что сказать. «Ну, Петр Витальевич, встречал я дураков, но таких самодовольных, как вы, никогда в жизни». Бурко даже сделал глубокий вдох и помотал головой, как будто отгоняя видение. «Вы вымогательством отторгли долю в компании». Палец о палец не ударили, чтобы предприятию хоть чем-нибудь помочь. Тянули из меня деньги, причем подставляя меня же под обвинение в финансовых преступлениях. Потому что я еще и вынужден был перегонять их туда, куда гонять нельзя. И теперь, когда у вас даже не хватило ума вовремя позаботиться о самом себе, вы приезжаете сюда и требуете почета и уважения? Нет, это даже не лечится. На лице Петра Витальевича застыло выражение, как будто он и вправду пытается понять собеседника, но не может понять его логику. Он искренне не мог понять, в чем же проблема. Дверь в коридор открылась, вошел пасечник. «Здравствуйте, Петр Витальевич, как сидится?» — вполне дружелюбно поприветствовал он арестанта. «Как вы смеете, пасечник?» — снова взъярился пленный и снова стукнул толстой ладонью по прутьям решетки. «Ой, осторожно, ладошку зашибете!» Со слегка глумливой улыбкой предостерег пасечник. Петр Витальевич Братский в прошлом был главной и единственной неудачей пасечника, как начальника службы безопасности, отвечающего за сохранность и безопасность активов компании. Когда на горизонте черной тучей появился Петр Витальевич, чиновник олимпийского масштаба из когорты непотопляемых, тех, которых переводят с места на место за неумеренную вороватость, но при этом каждое следующее место оказывается выше и хлеб не предыдущего, Пасечник попытался отбить наезд, но не сумел. Петр Витальевич проехал по нему, как дорожный каток по пустому молочному пакету. Петр Витальевич мог так ездить по кому угодно в стране. И затем он с той же грации прокатился по Александру Бурко, к вящему унижению пасечника. Александр Васильевич, с охраной побеседовали, обратился к нему Бурко. Поговорил. Нормальные ребята этого, он указал пальцем на Братского, они терпеть не могут. Двоим есть о ком позаботиться, еще один хочет остаться. Что решили? А что тут решать, пожал плечами безопасник? Пусть уезжают все трое, оставлять никого не будем. К ним у нас претензий нет, но и рисковать не хочется. Мало ли как обернется. Братский замер, приоткрыв рот и тяжело дыша. Он вдруг понял, что сейчас всерьез решается его судьба. Что с женой будем делать, спросил Бурко. С супругой? Семьи грех разлучать, верно? Снова хищно улыбнулся пасечник. Супруга Петра Витальевича, Елена Алексеевна Братская, была знаменита не меньше своего мужа. Крупная, вульгарная и алчная тетка, любительница гигантских бриллиантов и вычурных платьев с прической того типа, что в народе называют «вшивый домик», являлась настоящим вдохновителем вымогательских рейдов Братского, а заодно и главным потребителем, добываемых в этих налетах материальных благ. Она же выступала в роли удачливой бизнес-леди, которая якобы и зарабатывала на образ жизни этого семейства. «Думаю, что вы правы», — кивнул Бурко. «Штрафная бригада?» «Именно. Штрафников у нас пока нет и вроде бы даже не предвидится. Надо же и начинать когда-то. Вот их и пристроим. Как раз женская и мужская бригады создадутся численностью в один человек каждая». Петр Витальевич издал протяжный хрипящий звук. Он понял все, но был возмущен настолько, что сказать хотя бы одно слово не мог. Все сказал за него Бурко, обернувшись к братскому перед тем, как покинуть его. Придется работать, Петр Витальевич. Выгребные ямы убирать и все такое. Помолчал, затем добавил. Старайтесь. Не то я вас пристрелю. Лично. Сергей Крамцов. 30 марта, пятница вечер. Сколько еще придется здесь сидеть? Это была главная мысль, которая крутилась у меня в голове, когда я шел в сторону учебного корпуса, стоящего рядом со штабом учебного центра «Пламя». «Не то чтобы я рвался покинуть безопасность большой воинской части и рвался как можно быстрее ехать в неизвестность, скорее даже наоборот. Здесь нас охраняют, здесь нам хорошо, насколько может быть хорошо при таких обстоятельствах. Но рубь за сто сейчас...» «Экономишь только на том, что он плотнее прилегает к объекту взрывания, и всё. Ну и напихать его во что-то легче. Ну ты войска и темнота!» «Я не отказал себе в удовольствии слегка навернуть Мишке кулаком в лоб». «Погоди!»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 Ее все больше гражданские используют в земляных работах и так далее. Если дом разрушить, так то, что он Да, его смерть – трагедия для меня, но после тех, не боюсь сказать, уже миллионов смертей, случившихся вокруг нас, трагизм ситуации с Дегтяревым как бы даже и поблек немного. Зато на глазах растет потенциальный трагизм нашего будущего похода в неизвестность, отягощенного гражданскими, которых я поведу в никуда, к ложной, несуществующей цели. Хотя почему поведу? Да хрен там, никого я никуда не потащу, это я уже решил однозначно. Здесь не может быть двух мнений, и для того, чтобы в этом убедить своих спутников, я готов пойти на многое, в том числе и на то, чтобы сказать правду, нарушив все свои обязательства перед покойным. В конце концов, он все это видел по-другому, и кто тогда знал, во что превратится этот мир всего через десяток дней? А в пламени они мало того, что в полной безопасности, но еще могут быть и при Ну и дел здесь для всех хватит. Тут всю жизнь человеческую с нуля выстраивать надо заново, работы крайне початой. В любом случае все эти размышления так и останутся досужими умствованиями, пока я не решусь наконец сказать об этом вслух, причем во всеуслышании. Но вот когда это сделать? Момент надо выбрать правильно, да и вообще решиться на это. А то вдруг придется выкладывать всю правду, что же случилось в институте в ту злосчастную ночь. Хотелось бы избежать, если честно. У меня и остальных головников хватает после того, как на мою голову или плечи, тут уж кому как, свалился весь наш пестрый отряд. В таких думах я поднялся на второй этаж учебного корпуса в инженерный класс, который теперь постоянно использовался как зал совещаний. Пантелеева еще не было, возле двери стояли и разговаривали два старлея мне незнакомых. Когда я прошел мимо, они равнодушно скользнули по мне взглядами и вернулись к своей беседе. Я подошел к окну, выходящему на учебные поля. В 100 метрах от корпуса, в котором мы сейчас были, несколько бригад военных и гражданских, всем миром, так сказать, закладывали первые бревна в основание новых срубов. Да, неплохо было бы со временем заполучить себе такую избу. Неплохо. Она теперь покруче пентхауса с видом на Кремль будет. Да и подороже, наверное, если в абсолютном выражении считать. Пантелеев пришел через 10 минут. К тому времени все собрались. В комнате было 15 человек, все офицеры и прапорщики. И, судя по всему, за исключением четверых, все были из числа спецов Пантелеева. Все вооружены, но пока явно не для выхода на войну, а так же, как и я, по уже укоренившейся привычке не расставаться с оружием ни на минуту. Переделанный КМ у меня уже как продолжение плеча стал. Без него вроде как и не оделся, что ли. А уж кобура с пистолетом. Та и в санузел со мной ходит, и в изголовье кровати висит. «Рассаживаемся», — пригласил Пантелеев, и все пристроились за столами. Подполковник оглядел собравшихся, подошел к висящей на стене карте города и заговорил. «Завтра проведем разведывательный рейд в Москву. С утра. В составе четырех бортов. Два восьмидесятых БТРа и 146-я КШМ -ка как машина связи. И Урал-Покемон пойдет, на всякий случай. На буксир что-то взять или вывести что-то, или кого-то. По 6 человек на БТР... Двое в кабине Урала и двое в кузове. Ну и полный экипаж КШМК. Старший майор Соловлев. Я поднялся, высокий худой майор, в десантной тельняшке под камуфляжем. Садитесь, кивнул Пантелеев. Задача одна. Прорваться как можно дальше и осмотреть как можно больше. На что следует обращать внимание? Первое. Где уцелели люди, как организованная сила? Сколько их, как себя ведут? Как ведут себя мертвяки? Насколько город занят ими? Пункты, которые надо объехать в обязательном порядке. Постановка задачи затянулась надолго, но такой разведывательный рейд назрел давно. Необходимо было понять, что теперь происходит в Москве. Что с промышленными объектами? Остались ли живые люди? Шляются ли еще мародеры? Где можно помародерить самим? Как ведут себя мертвяки? Как они поведут себя, когда для них в городе не останется живой добычи? Попытаются найти ее в другом месте или впадут в кому, как крысы в лаборатории при подобных обстоятельствах? Это ведь вообще вопрос выживания. Знать, не ломанется ли куда за пределы города миллионная толпа живых мертвецов. А как у них сезонные миграции начнутся? Да еще по одному маршруту. Сомнительно, конечно, но чем черт не шутит. Три БТРа вполне способны прорваться где угодно. КШМ-146 тоже на базе бронетранспортера построена, разве что не вооружена. И Урал за собой протащат, но при одном условии их противниками будут мертвяки, а не хорошо вооруженные люди. Какой-нибудь СНСВ-утес, установленный на крыше или верхнем этаже высотки, способен разобрать нашу броню на запчасти, особенно если ему составят компанию РПГ. Все всматривались в карту города, по которой скачками перемещалась указка подполковника, отмечая места, куда нам следовало направить стопы свои. Маршрут уже был выработан, но Пантелеев хотел предусмотреть все возможные варианты событий. Поэтому на каждый участок маршрута вырабатывался один или два альтернативных пути. Каждый из них получал кодовое название на случай, если появится серьезный противник, и он будет прослушивать радиодиапазон группы. Связью отряд обеспечивался с трехкратным покрытием его реальных потребностей. Связь короткая, связь дальняя, рации носимые и стационарные кшм способна была на ходу установить связь километров на 100-120 с поправкой на городской ландшафт и могла работать как ретранслятор. На самый крайний случай мы могли вызывать эвакуацию. В расположении будет ожидать команды к выходу мото группа на БМП-2 и даже с танком. Совещание затянулось до 11 часов вечера, когда наконец все присутствующие не сочли, что продумать предстоящий рейд еще лучше они просто не способны. На этом мы разошлись. Но на прощание я потребовал обеспечить меня завтра броником и шлемом. Ну и он нахрен, втягиваться в городской бой, случись такой с открытой грудью, как балтийский матрос. Вроде как не отказали. Сочли требования законным. Я пошел в гостиницу к себе в номер готовиться к выходу. Проходя мимо столовой, заглянул туда и увидел, что все наши опять там сидят. Это даже не клуб, это теперь как всеобщая гостиная, столовка эта самая. Проходя мимо бара, я попросил стакан яблочного сока и с ним прошел к столу. «Ну что завтра?» – спросил Леха. «Завтра идем в город», – объявил я. «Из наших пригласили меня одного, больше мест нет». «Вообще-то в БТРах вовсе не четырехместные десантные отделения, а семиместные, и всего они на 10 человек рассчитаны, а нас будет всего по шесть человек на борт. Но это на случай того, что придется отбиваться и будут потери в технике. Тогда уцелевшие из одного экипажа займут места в другой машине». Возможно, что передвижение на броне окажется не лучшим способом езды по забитым мертвяками улицам. К тому же мы понятия не имеем, сколько морфов скопилось в городе, а иным из них запрыгнуть на броню и башку вместе со шлемом кому-нибудь оторвать, как раз плюнуть. Или даже проще. А броня — это броня. Защита, что ни говори, поди, проковыряй ее. «А вам задание», — сказал я. «Шмель, поговори с батей, пообщайтесь с местными тыловиками. Машины надо делать, но сначала хотя бы кабины садков перекрасить». Пусть даже не в камуфляж, но белыми их оставлять нельзя. Не вопрос, кивнул Мишка. У бати вроде как с местным зомпотехом уже отношения сложились, понимают друг друга. Потом я по козлам хочу один проектик предложить. Это какой, залюбопытствовал я. Довести их до ума, каркас сверху поставить, пояснил Шмель. В смысле, влез с вопросом Леха. Ну, но... Мишка нахмурился, задумавшись, как лучше объяснить. Видел всякие лендроверы для войны в пустыне и прочих местах. «Ну да, на картинках», — кивнул Лёха. «Вот так и хочу сделать. Веса много не прибавит, в крайнем случае на другом сэкономим. Но можно будет пулемёт поставить полноценно. Опять же тент на всё на это натягивается. Ну и перевернуться не страшно. Одной запаски мало на дальняк, если идти. Надо под второе место». «И что нужно для этого?» — спросил уже я. Мысль мне понравилась. «Одно дело просто командирский УАЗик, и совсем другое — подготовленная рейдовая машина». Тем более, что один пулемет у нас уже есть, если удастся поставить его с хорошим сектором огня, то будет вообще замечательно. Да и под груз надо бы предусмотреть всякие ящики и крепления. И маск-сеть еще бы добыть не мешала, а потом продумать, как ее возить. Чего мелочиться? Это все я и изложил, к полному одобрению Мишки. «Да трубы мы нашли вроде. Сварка, краска, все есть», — задумчиво ответил он. «Кенгурятник сварим, защиту на оптику и стекло поставим. Вот если не возражаешь, то я еще и Пашку привлеку под эту работу», — вдруг заявил он. «Парень рукастый оказался. Любит железом копаться, а у нас работы выше башки». Пашка радостно закивал, выражая полную готовность впрячься в дело вместе со шмелем. «Не возражаю. И наводил его учи. Нам как раз одного в колонну не хватает», — согласился я, но потом добавил. «Но начать с подготовки одного садка, понял? Чует мое сердце. Он нам, скорее всего, понадобится». «В город скататься хочешь?» – спросил Леха. «А куда же еще?» – пожал я плечами. «С вояками обстановку разведаю, а потом и самим надо бы выбраться. Не думаю, что беженцы все полезное из города вывезти сумели. Скорее даже наоборот. Тем более, пока есть возможность где-то и как-то заправляться». «Это точно!» – вздохнул Шмель. «Это уже вопрос вопросов. Не думаю, что кто-то даст местному населению личными машинами владеть. Точнее, не владеть». Тут вопросов нет. Владей до одурения. А вот заправлять их все более дефицитным топливом вряд ли будут. Тут уже думать надо будет, откуда бензин с соляркой брать. Или чем его для пламени отрабатывать. Хотя склад ГСМ они все увеличивают и увеличивают. Везут и везут наливники с захваченной нефтебазы. Ладно, об этом после. «Леха, а ты с трехлинейкой закончи. Доведи до ума», — сказал я. «Хорошо?» «Не вопрос, время есть», — кивнул наш оружейник. Займусь, даже пристреляя. Займись, подтвердил я распоряжение и сразу добавил. И немедленно Машу на нее обучать начни хорошо, прямо с пристрелки. Пусть хоть сколько-то патронов сожжет, даже пулеметных, по столу их только откатай для аккуратности. Не вопрос, кивнул Леха, а следом за ним подтвердила готовность обучаться и Маше. Так мы плавно перешли на основную тему, боевую учебу. Сергеич обернулся к бывшему Вавану. По тренировке личного состава задачи. «Бери всю нашу молодежь, а также Татьяну, Вику и Машу и веди на занятия. Стрелять уже научились, а вот с тактикой пока проблемы. Боевым слаживанием надо бы заняться». Пантелеев распорядился, так что приступайте.